Глава третья. Хольгер проснулся и какое-то время лежал с закрытыми глазами, припоминая, что с ним произошло накануне. Потом вскочил на ноги и осмотрелся. Итак, он провел ночь в конюшне. Допотопное сумрачное строение, пропитанное запахом навоза и сена, черный конь, тянущий губы к его ладони. Он отряхнул одежду от приставшей соломы, Отворилась дверь, и полумрак прорезал луч солнца. «Добрый день тебе, славный рыцарь!» — пропела мать Герда. «Вот уж кто спал сегодня сном праведника, как говорится, хотя я за свою жизнь видела не один десяток добрых людей, которых по ночам терзала бессонница, и людей подлых, от храпа которых ходила ходуном крыша». «У меня рука не поднималась будить тебя. Иди, взгляни, что тебя поджидает». Оказалось, его поджидала миска овсянки с хлебом, сыр, пиво и кусок недоваренной свинины. Хольгера не нужно было долго упрашивать, но, расправившись с завтраком, он с тоской подумал о сигарете и кофе. К счастью, тяготы военного времени научили его довольствоваться малым, Он энергично умылся в корыте, стоящем на улице, и почувствовал себя совсем неплохо. Когда он вернулся в хижину, оказалось, гостей в ней прибавилось. Правда, Хольгер обнаружил это только тогда, когда кто-то дернул его за штанину и прогудел низким басом. «А вот и я!» Хольгер опустил глаза и увидел коренастого человечка с темным землистым лицом, Ушами, как ручки пивной кружки, носом туфлей и белой бородой. Человечек был одет в коричневую куртку, такие же штаны, но при этом босс. Роста в нем не было и трех футов. «Это Хуги», — сказала мать Герда. «Он будет твоим проводником». «Эх, -э очень приятно», — отозвался Хольгер. Он взял карлика за руку и потряс ее, чего тот просто остолбенел. «Пора в путь!» — весело воскликнула старуха. «Солнце уже высоко, а вас ожидает долгая дорога, чреватая напастями. Но не страшись их, сэр Хольгер. Лесной народ, а хуги из их рода племени, знает, как избегать нежелательных встреч». Она протянула ему холщовый мешок. «Я собрала тут немного мяса и хлеба, и еще кое-чего». «Уж я-то знаю, как вы о себе заботитесь, благородные паладины, странствующие по белу свету и прославляющие имена своих дам. Разве мыслите вы о том, чтобы припасти что-нибудь на обед? Ах, будь я молодкой, я бы сама об этом не думала, ибо когда мир цветет, то живот не в счет, только теперь, в мои годы». «О чем другом еще и помнить, бедной старухе?» «Спасибо, — мать Герда смущенно поблагодарил Хольгер. Он шагнул к выходу, но Хуги неожиданно вцепился в его штанину. «Ты что?» — пробасил он. «Замыслил в лес ехать в одной рубашонке. В Чащобе этой найдется немало лихих людей, которые будут рады радешеньке проткнуть ножичком богатого путника». Мать Герда ухмыльнулась и заковыляла к двери. Хольгер распаковал свой тюк, и Хуги помог ему облачиться. Толстый кафтан, кожаные наколенники, потом кольчуга, звонкая и тяжелая, ремни. Этот, кажется, на пояс, за него можно заткнуть стилет. Этот через плечо, на нем висит меч, пикейная шапочка, сверху шлем — Золоченые шпоры, пурпурный плащ. Хольгер никак не мог решить, франтом или идиотом он сейчас выглядит. «Доброго пути, сэр Хольгер!» — напутствовала его мать Герда, когда он вышел во двор. «Знать бы, как в этих краях принято выражать благодарность!» «Я помяну тебя в своих молитвах», — промямлил он. «Помяни, сэр Хольгер, помяни!» — со смешком отозвалась старуха и скрылась в хижине. Хуги подтянул штаны. «Идем, что ли?» – буркнул он. «А то слов много, а дела мало. И если кому надо в фейри, то ему давно пора быть в седле». Хольгер вскарабкался на Папилона и усадил карлика впереди. «Едем туда», – указал тот рукой на восток. «Не будем мешкать. Так денька за два-три доберемся до замка Альфрика. Они тронулись. И вскоре вновь вступили в лес. Хижина старухи скрыла за деревьями. Тропа, возможно, звериная, была довольно широкой и достаточно прямой. Шумела листва, распевали птицы. Копыта стучали о землю, скрипели подпруги и позванивало железо. Воздух был чист и прозрачен. Хольгер вспомнила о своей ране. Голова не болела. Старухины снадобья в самом деле оказались волшебными. Да, вся эта история, в которую его угораздило. Сосредоточимся и порассуждаем. Итак, каким-то неведомым образом он перенесен в другое время, если не в другое пространство, если это, конечно, не сон. Он находится в мире, в котором имеется по крайней мере одна настоящая ведьма. Один натуральный гном и один некто по имени Самиель – дух или демон или что-то подобное. Не исключено, что в окружающем его мире это рядовые явления. Что из этого следует? Рассуждать логично было совсем непросто. Нелепая ситуация, в которой он оказался, навязчивые мысли о доме и легкая паника – не останется ли он здесь навсегда – Все это заставляло его мысли крутиться в какой-то дьявольской карусели. Перед его взором вставали, как наяву, изящные шпили Копенгагена, заросли вереска на берегу Ютландии, небоскребы Нью-Йорка и золотая дымка над Сан-Франциско, и вереница милых подружек, и миллион мелочей, которые окружали его в повседневной жизни. Ему хотелось кричать! Звать на помощь, бежать со всех ног туда, где мирно стоит его дом. Нет, об этом лучше не думать. Не думать об этом. Будем думать о том, как приспособиться к изменившимся обстоятельствам. И если герцог из Фейери, будь это место хоть самой преисподней, способен ему помочь, едем к герцогу. Хоть какая-то надежда. А пока остается благодарить судьбу хотя бы за то, что весь этот кошмарный бред каким-то чудом еще не помутил его рассудка. Хольгер оглядел своего проводника. «Я очень тебе благодарен», — сказал он. «Как я с тобой рассчитаюсь?» «О чем речь?» — отвечал Хуги, «Я ведь стараюсь ради ведьмы. Не то чтобы я был ее слугой. Мы лесные только подсобляем ей время от времени». Дровишек подкинуть, воды там на носители и еще что по хозяйству. Не за даром конечно, слов нет. Не шибко я ее сову старую праздную. Однако пиво у нее хоть куда. Мне она показалась весьма любезной. Да уж, язык-то у нее без костей. И стелет она мягче некуда, когда пожелает, Ухмыльнулся Хуги. Вот так же охмурила она и младого сэра Магнуса, когда его сюда нелегкой занесла. Да ведь она якшается с черным искусством. Ловка она в нем, ловка, хоть и не больно сильно Вызвать пару демонов средней руки, да и те то соврут, то напутают. Вот и все, на что она способна. «Помню», — вновь усмехнулся он, — «как-то раз один крестьянин из Вестердейла залил ей сало за воротник». Так она поклялась, что напустят на его хлеб с парынью. Да то ли он хлеб святой водой окропил, то ли ее ворожба была хилой. Только кончилось все тем, что она тужилась-тужилась, кряхтела-кряхтела. Да так ничего и не выворожила. Разве что хлеба малость помяла градом. Вот господамы из Срединного мира она и спешит угождать. Все чает, что ей от них хоть какая милость перепадет. Да только до сих пор что-то не видать для нее корысти. — Что же случилось с сэром Магнусом? — спросил Хольгер. — Да, много чего. А в конце концов его сожрал крокодил. Потом они долго ехали молча. Хольгер прервал молчание первым и спросил, что представляет собой лесной народ и чем он занимается. Хуги охотно отвечал, что народ его живет в лесах, А леса тут бескрайние, что кормятся грибами, да орехами, да разнолесной всячиной, и что дружит с малым лесным зверьем, кроликами и белками, что нет у них способностей их магии, как у жителей в Фейере, но зато нет и страха перед крестом и железом. А до всяких там войн и сражений, что не редкость в этих краях, нам дела нет, говорил он. «У нас свои правила, а на небесах и в аду, в империи и фейрии свои, как кому больше нравится. И пусть эти господа друг друга в конце концов хоть перебьют, хоть перетопят, а у нас все как оно есть, так и останется, чтобы их приподняло и треснуло». Очевидно, подумал Хольгер, их раса за что-то сильно обижена и на людей, и на жителей Срединного мира. «Что-то я не понимаю», — усомнился он. «Если на мать Герду положиться нельзя, то зачем мы по ее совету едем в фейри «Вот именно», — пожал плечами Хуги. «Правда, я не сказал, что творит она одно только зло. Если нет у нее на тебя обиды, то чего ж не помочь советам? Глядишь, и облагодетельствует тебя герцог Кальфрик, коли развлечется загадкой, какую сдается мне, ты ему загадаешь». «Они там сами про себя наперед сказать не могут, живут в мерзости и потому в войне на стороне темного хаоса стоят». Эти новые сведения для Хольгера ничего не прояснили, пока что в Фейере была для него единственной надеждой на возвращение, но в равной степени могло оказаться, что его загоняют в ловушку. «Хотя зачем кому-то морочить себе голову и вредить неведомому чужестранцу, тем более что у него ни гроша за душой?» «Хуги», — спросил он, — «разве ты будешь рад, если я попаду в переделку?» «Зачем? Ты мне не враг. К тому же я вижу, что человек ты хороший. Не то, что некоторые, с которыми мне приходилось иметь дело. Он сплюнул. Что там у Герды на уме? Мне до одного места. Говорю, что знаю, вот и все». Мое дело маленькое. Тебе надо в пожалуйста, я провожу. И чем это для меня кончится, тебе безразлично, так? Ага. Меня научили не совать нос в чужие дела. Карлик явно имел в виду какую-то старую обиду. Сделать из него союзника, подумал Хольгер, будет не так уж и сложно. По-моему, сказал он, в узелке что-то булькает, а у меня пересохло в горле. Остановимся. Хуги облизнулся. Они развязали подаренный мешок и обнаружили несколько глиняных фляг. Хольгер открыл одну из них и протянул карлику. Хуги опешил. Однако чувство субординации оказалось слабее любви к пиву, и он, махнув рукой, поднял флягу и приложился к ней от всего сердца. Опорожнив ее наполовину, он с трудом оторвался, отрыгнул и протянул пиво Хольгеру. Пустая фляга полетела в траву. Они двинулись дальше. Диковины у тебя манеры, сэр Хольгер», после долгого молчания произнес Хуги. «Ты, пожалуй, не из имперских рыцарей, но вроде бы и не сарацин». «Да», — кивнул Хольгер, «я из очень далекой страны. У меня на родине считается, что между людьми нет особой разницы». Глаза гнома удивленно сверкнули. «Ужасные вещи ты говоришь!» Кто же правит страной, где все равны? И господин, и простолюдин? Каждый имеет право голоса, когда нужно что-то решить. Быть того не может. Из этого выйдет одна болтовня, и ни капли толку. У нас в этом деле порядочный опыт. Видишь ли, потомственные монархи слишком часто оказывались или глупцами, или садистами, или рохлями. В конце концов, мы решили, что хуже без них не будет. В моей стране есть король... Но он ничего не решает, а только как бы хранит традицию. А другие страны вообще избавились от королей. Хм, пристранная вещь. И, по правде говоря, сдается мне, уж не из сил ли ты хаоса. «Кстати», — сказал Хольгер, — «что такое хаос? Мне почти ничего не известно о ваших странах. Ты не мог бы мне рассказать? Гнома не пришлось долго упрашивать». Но из щедрого потока его красноречия Хольгер выудил весьма скудные сведения. Хоги не блистал умом и вдобавок был закоренелым провинциалом. Главное, что определяло законы этого мира, была бесконечная война между изначальными силами хаоса и порядка. Но что это были за силы? Какова их природа? Во всяком случае, Хольгер понял, что на стороне порядка в основном выступали люди. Правда, не все. Некоторые из них, одни по недомыслию, другие – ведьмы-чернокнижники из корысти, продались хаосу, и наоборот, кое-кто из нелюдей поддерживал порядок. Лагерь хаоса составлял весь Срединный мир, в котором, как понял Хольгер, входили страны Фейри, Трольхейм, а также страна великанов. Мир порядка зиждился на принципах гармонии, любви и свободы, которые были ненавистны обитателям Срединного мира, и потому они изо всех сил стремились разрушить мир порядка и подмять его под себя. Хаос не брезговал ничем, и особенно на руку ему были войны, которые люди вели между собой. Примером тому – война сарацинов и империй. Все это было для Хольгера мистикой и абракадаброй, но когда он пытался вытащить из Хуги более конкретные сведения – Тот отвечал еще более туманно. Хольгер узнал лишь то, что земли людей, где правил порядок, лежат на западе. Они разделены на святую империю христиан, страну сарацинов и отдельные королевства. Ближайшая страна Срединного мира, Фейери, лежит к востоку, а тот район, где они находятся сейчас, ничейный и спорный. «Стародавние времена», — рассказывал Хуги, Сразу же после упадка почти везде царил хаос. Но стали его теснить, шаг за шагом. Дальше всего оттеснили, когда пришел Избавитель. Однако же до конца с ним совладать не смогли, а нынче ходят такие слухи, что хаос опять силу набрал и большую войну готовит. Что тут вздор, а что истина, выяснить удастся не скоро. Во всяком случае, любопытно то, что у этого мира кажется много общего с миром Хольгера, так что они не могут не иметь каких-то связей. Очевидно, время от времени они как-то пересекаются. Кто-то проваливается в параллельный мир, а потом возвращается с рассказами, которые затем превращаются в легенды и мифы. Выходит, что у чудовищ из мифов здесь родина? М да Вообразив себе некоторых из них, Хольгер от всего сердца пожелал себе, чтобы эта догадка не подтвердилась. Встреча с огнедышащим драконом или с великаном о трех головах, как бы они ни были интересны с точки зрения зоологии, вовсе ему не улыбалась. «Ну и вот еще что», — сказал Хуги, «Крест свой нательный. Если ты его носишь, и оружие железное придется тебе оставить за воротами». Также и молитв в замке нельзя читать. Господа из Фейри, конечно, против них бессильно, однако, коли ты к ним прибегнешь, они отомстят и способ отыщут, чтобы на тебя злые чары наслать. Атеистам, кажется, здесь делать нечего. Хольгер был крещен в лютеранской церкви, но уже много лет не переступал порога храма. Хуги продолжал болтать без умолку. Хольгер из вежливости поддакивал. В конце концов их беседа вылилась в обмен анекдотами, и Хольгер выложил все плоские остроты, какие смог припомнить. Хуги рычал от смеха. На берегу живописного ручья они остановились пообедать. Хольгер сел на камень. Хуги неожиданно положил ему на плечо руку и сказал. — Сэр рыцарь, я хотел бы, если ты не против, кое-что тебе посоветовать. Итак, тактика Хольгера увенчалась успехом. «Я с удовольствием воспользуюсь твоим советом», — отвечал он. «Я все думаю, как тебе быть. Может, ехать в фэри, как насоветовала ведьма, а может, побыстрее повернуть в обратную сторону. И ничего путного придумать я не могу. Только одно. Знаю я в здешнем лесу кое-кого, кто поумнее меня». И кому все слухи новости ведомы? Ты хочешь устроить мне с ним встречу? С ней, а не с ним. Первого встречного я бы, понятно, к ней не повел. В головах у них одна только похоть. А она этого не жалует. Ты другое дело. Да, поведу тебя к ней. Спасибо, друг. Может, и я когда смогу тебе услужить? Пустяки, буркнул Хуги. Ты вот что, при ней поделикатнее, что ли?